Фрагменты предсмертной речи. Восемь стров такого разного вольного смертника. В бугристой плоскости эпикуриизма суицид — сомнительное удовольствие. Но вот радикальный гедонизм устами Гегесия из Кирены, Гегесия с III века до нашей эры также известного как Ходатай смерти, утверждает следующее — Жизнь, исполненная нужды и страданий более чем наполовину, ничего не стоит, а, следовательно, имеет смысл ее самостоятельно прервать. За развитие идеологии самоубийства, читайте пропаганду, Гегессий вошел в историю как первая и последняя мавританская персона нон-грата. Мне бы его лавре, думаю, и берусь писать портрет вольного смертника. Будем последовательны. В начале был август, и в августе был криминал, и криминалом был несанкционированный доступ к материалам следствия. Там, через мои руки, прошла кипа прощальных писем самоубийц, две сотни посланий, три четверти которых я расшифровал. Процедура прошла на месте, вносить за пределы архива и фотографировать макулатуру мы не запретили, так как даже у августовского криминала есть предел». Черновая статья имела вид стенограммы с вылизанными до блеска избранными абзацами, но в ходе переписи я загорелся мыслью подать материал оригинально и максимально редуцированно. Техника была следующей. Все расшифровки я сложил в 50-страничное полотно слов. У суммы текстов ампутировал имена... Места и скуку вырезку частично откорректировал и только, разбил на причинные группы, сложил внутри каждой по лирическому сюжету, далее пронумеровал строки, отделив таким образом одного писца от другого и выдал вам на чтение. Итог, по идее, должен в восемь строф резюмировать речь эдакого универсального самоубийцы. Идея эта, впрочем, не моя. Ее мне подсказал знакомый со студенческой поры профессор зоологии, а по совместительству несравненный антрополог. Он считал, что у всякой живности есть врожденный опыт смерти. Состояние бессознательности пост ретранслирует состояние, предшествующее собственно рождению. Когда у него обнаружили рак мозга, сзади подкрался демиург и свернул старику шею. Со стороны это выглядело так, словно он банально повесился. Ну-с, довольно откладывать. Слово почившим. Часть первая. Петля. Наконец-то нашлось применение верёвки. За меня не волнуйся. Покорми кота. Люблю. И с другой стороны. Вы все дармоеды, скоты и говно! И золотую голову свою стянул у шеевым на зло. Деньги на похороны в обувной коробке под диваном. Устройся скромно. Что останется, купи конфет дочке. Скажи ей, что я поощряю всякий труд посмертно. Часть вторая. Пилюли. Уже передумал, но давно проглотил теперь тошнит горечью, желудок сводит. Не советую самостоятельно высчитывать необходимые для самоумерщвления дозировки. Это дело чревато. Уж я-то знаю, но это единственный способ проверить. Я хоть жива, не уверен. И я молчала. Он мог своим враньем отнять мое право на смерть. Таю. Часть третья. Асфальт. Отчаивайтесь! Я сам. Меня не подначивали и не толкали. Надеюсь, не нашлось такой сволочи. Пускай что я... Уже мертв. Отчасти. Мне снился вещий сон. В нем я падал. Кончилась Водка. «Необходима твоя финансовая помощь!» «А в ответ тишина!» «Игнорируешь?» «Мне тебя не вытерпеть, но...» «Пусть ты мой палач!» «Не плачь!» Часть четвёртая. Лезвие. «Гниль!» «Это пахнет мной, наверное. На всю квартиру, дом, город, мир!» Ищите меня в ванной, где произошло добровольное кровопускание без целительного умысла. Сроду не видела, чтобы такими лезвиями брились, но... Вены резали. И вдоль, и поперёк, и крестики, и нолики. Да так, чтоб в жизни не зашьёте. Ты меня не спасёшь. Я тебе не виню. Часть пятая. Пуля. Играл в русскую рулетку с поддавками. Победил. Как тебе мой вид? Ты давно не приходила ко мне, чтобы помочь прибраться. Появился повод. Вдруг не смогу взвести курок. Всегда так старался, п***ть. Всегда, всегда. Но не будет никаких больше вдруг, милый друг. В наш дом пришла беда. А мне уже пизда. Часть шестая. Рельсы. Меня испортили. Касались, что еще хуже, любили. Пришла моя очередь кормить червей. Давно пора. Нет больше сил стоять в очередях. Теперь страшная судьба Берлиоза нашла меня. Все лучше, чем топиться. Часть седьмая. Вода. Смириться с естеством — это первый шаг, за которым следует конец света. Это не несчастный случай, а следствие травли. Человеком нашей планеты. Мы грустны без причины. Накануне собственной кончины человеческий мой лик Призадумался и сник. Позже... взвыла моя родная! Мотивация какая. На работе был завал. С моста спрыгнул и пропал. Часть восьмая. Газ. Как придешь, проветришь. Мне будет не до этого. Я уже... Шлю привет мертвецам. Почему? То есть зачем? Я и сам не пойму, к чему мёртвым привет. Он идёт в пустоту, если нужен ответ. Им не адресуй конверт свой. Скука смертная вовсю цветёт, и плоды её задевают ногами поваленные табуреты. Профессор, кстати, тоже оставил напутствие широчайшему кругу читателей, всему живому. Его суеверная вдова сожгла носитель, но содержание я помню дословно. На крошечном клочке бумаги ютились слова, которыми не стыдно закончить этот текст. «Ученый висельник желает вам долгой жизни и естественной смерти». Мишель Дюшен втопия номер 11 страницы с 5 по 8